«Самого Дюма сына». Он сообщал Жорж Санд, как поживает героиня, которую она помогла ему произвести на свет. 4 октября 1863 года. «Что касается госпожи Симроз, то наше сожительство стало постоянным. Мы больше не расстаемся. Она спит со мной».